От осознания степени, затаившейся вокруг невидимой угрозы, чувство страха усилилось, и Володина нащупала карманчик с гильзами. Девушка достала несколько штук и принялась бросать их влево-вправо от себя, следуя примеру Анны. Впереди показались какие-то люди в камуфлированном снаряжении, и вскоре тропа уперлась в просторную поляну, отмеченную знакомыми вешками. В левой ее части... Почти два десятка человек переливали воду из стоящих редком на краю бочек в другие, укрепленные на носилках специально для переноски вручную. Татьяна подумала, что Сизы не ошибался, когда называл постоянных покупателей «Водянова» закрытым клубом. «Похоже, эти люди здесь не первый раз и заранее подготовились к сделке». И четверо автоматчиков, стоящих посреди поляны и не спускающих глаз с их небольшого отряда, только подтверждали ее предположение. Взгляды вооруженных людей не скрывали неприязни, и заговаривать с вновь прибывшими никто не собирался. Проводник, едва выйдя на поляну, повернул вправо и отвел всех на свободную сторону. Мля опоздали, тихо выругался сизы. Эти уже отоварились и рассчитываются, Придется ждать, когда уйдут. К Водиному можно подходить только по одному, иначе сделки не будет. Будем надеяться, что они не все захапали. Он обернулся к Володине и заговорил еще тише. «Танюха, слушай. Мы сейчас типа стоим в очереди. Это правая от нас сторона поляны. Те, кто проводит сделку, тусуются на левой стороне. И если кто придет еще, то мы должны подвинуться. И это стрёмная тема» потому что мы тут себе врагов наживем, как два пальца. Эти, он едва заметно указал глазами в сторону покупателей, уже за нами секут, и что-то меж собой труд. Конкуренты никому не нужны. Короче, чем ловчее ты с водяным перетрешь, тем нам же лучше. Надо свалить отсюда очень быстро. Я поняла, негромко ответила Татьяна. А где водяной? Кому подходить? Вон он. Сизок кивком указал направление. «С тележкой стоит. Это его место. Туда подходить вообще нельзя, пока он не придет. А когда пришел, то только по одному. Поэтому жди, как покупатель отвалит, и сразу иди. Если кто еще из их кодлы рванет к водяному, то это твоя забота. Только когда будешь с водяным тереть, на меня пальцем не показывай. Мало ли кому он трепанет». Мне еще только на всю зеленую прославиться своей болячкой не хватало. Ясно, Татьяна посмотрела на загадочного торговца. Первое, что бросалось в глаза, это расцветка его камуфляжа. Сине-желтое под стать окружающей зоне. Второй особенностью являлось отсутствие оружия и уипа. Жучки и повязки с филином, которыми на этой поляне был снабжен каждый, у него тоже не имелось. «В остальном ничего из ряда вон выходящего. Невысокий, худой, молодой человек, подтянутый, видно, что в хорошей форме. Вот и все. Хотя нет, не все. Еще он был чистый и аккуратно выбрит, чего не скажешь об остальных». «Почему у него нету ИПа?» – невольно спросила девушка, косясь на торговца, принимающего из рук покупателя какие-то камешки. «Он что, в зеленую зону вообще не выходит?» Где же он тогда свою одежду так отутюжил? Вот и спроси его сама, если интересно. Неожиданно нервно прошептала Аня. Все говорят, что не человек он. И осоп это чертов точно такой же. Живые люди в желтой зоне не живут и через аномалии, не задумываясь, не ходят. Сизы, что-то эти уроды на нас нездорово пялятся. Сто процентов хотят Танюху к рукам прибрать. Не доноски озабоченные. «На обратном пути придется бегом бежать», – прошептал сталкер, делая вид, что не смотрит в сторону конкурентов. «Танюху на руках потащим, иначе не уйдем. Чую я, стрёмная тема нарисовывается. Выйдем в зеленый и рванем на восток. Лучше сделаем крюк, так безопаснее». все забросил взгляд на кучку какого-то оборудования, сложенного неподалеку от водяного. Это кодла притаранила ему запчасти какие-то, и меты отсюда не вижу какие. «Танюха!» «Держи товар!» Он сунул ей в руки два небольших контейнера размером с кубик Рубика. «В этом осколке. В том, шестое чувство. Для водяного дороже ничего нет, так что если у него препараты вообще остались, то он их тебе по-любому отдаст. Если все продал, попроси, чтоб принес, мы подождем. Говорят, что он так никогда не делает, но ты баба клевая, да еще покоцанная, вдруг поведется». «Надави на жалости, побольно тебе очень, поплачь, мне пофиг, достань мне эти препараты!» Сталкер затравленно оглянулся, скользя глазами по закупоривающим бочке покупателям. «Второй раз мы сюда можем и не дойти, тут бы назад живыми вернуться. Это, походу, наемники, что-то рожи у этих со стволами какие-то ментовские. Они могут и выследить». «Он уходит!» – прошепела Аня. «Таня, иди!» Ты этому водяному улыбайся поласковее, вдруг он еще помнит, что это значит. Так шансов больше. Давай, Таня, иди, он уже на нас смотрит. «Ствол отдай», — кинулся за ней Сизы. «К нему с волынной нельзя». Он выдернул у нее из-за пояса пистолет и торопливо вернулся к остальным, бросая на ходу. «Иди». Татьяна сделала пару шагов. Стараясь идти красиво, словно при выходе на церемонию открытия международного турнира, но острая боль в позвоночнике заставила ее забыть о попытках произвести эффект. Она спрятала гримасу, чтобы не позориться страдальческой физиономией, и, налегая на ветку, поковыляла дальше, прилагая все усилия, чтобы не выглядеть без пяти минут инвалидом. «Добрый день!» Голос Водянова звучал официально приветливо. «С кем имею честь вести дела?» «Здравствуйте, Водяной!» Татьяна остановилась перед торговцем. «Меня зовут Татьяна!» Сразу стало ясно, что по выражению лица Водяного не удастся понять не то, что ход его мыслей, но даже хоть что-нибудь. Цепкий взгляд и подчеркнуто доброжелательное выражение лица... Выдавали в нем профессионального переговорщика, собаку, съевшего на возне с распутыванием и запутыванием всевозможных тонкостей. Когда Абрамов встретился с Прокопенко, оба они вели себя точно так же, и теперь Володина видела перед собой человека, вряд ли им уступающего. Глупо улыбаться сейчас было бы наименее разумной манерой поведения. «Рад видеть в нашем магазине новое лицо». Водяной был галантин и подчеркнуто вежлив. Чем могу помочь? Возможно, вы желаете ознакомиться с полным перечнем предлагаемых нами товаров? Нет, мы пришли за вполне конкретными покупками. Позади послышалось многоголосое нестройное фырканье, и Татьяна невольно обернулась. Предыдущие покупатели взваливали на плечи насилки с бочками и покидали поляну. Перед и после каждых носилок шло по вооруженному человеку, орудующему жучкой. Замыкали колонну несколько автоматчиков, бросающих злобные взгляды на команду Сизова. «У нас есть вот что!» – Володина протянула ему контейнеры. «Нам сказали, что это должно вас заинтересовать, и мы можем рассчитывать на приобретение у вас эксклюзивного товара». Водяной, не забирая из рук Татьяны контейнеры, неторопливо открыл их и внимательным взглядом изучил содержимое. «Три осколка Ухтинского метеорита малых размеров и один метаморфит шестое чувство», – подвел он итог. «Вам предоставили верную информацию. Нас устраивают данные объекты в качестве валюты. К сожалению, я не могу предложить вам питьевую воду, вес ее запас только что был продан. Однако, судя по количеству и экипировке вашего отряда, вы пришли не за водой. Что именно вас интересует, уважаемая Татьяна?» У одного из моих знакомых рак простаты. Она чуть сильнее навалилась на ветку, чтобы разгрузить ноющую болью спину. У вас есть медикаменты, которые могли бы ему помочь? Я понимаю, что вопрос некорректен, лекарства от рака не существует, но, возможно, водяной легким жестом прервал ее монолог и все столь же невозмутимо произнес. У нас есть противоонкологические препараты. Вне ареала их применения невозможно, активное вещество разрушается почти мгновенно. Но внутри зеленой зоны они отлично себя зарекомендовали. Описанный вами случай, не первый в нашей практике, мы имеем положительный опыт лечения данного заболевания. Но для приобретения этого комплекса имеющихся у вас средств недостаточно. Необходимо добавить либо еще 5 осколков, либо 5 метров шестое чувство. «Так много?» – вырвалось у Татьяны. «Но это же невозможно!» «Вполне возможно!» – не согласился Водяной. «Видите ли, уважаемая Татьяна, мы отдаем себе отчет, что наши покупатели в основной своей массе торговцы, покупающие у нас товары с целью последующей перепродажи или на основании конкретного заказа. Обычно мы лояльно относимся к данному обстоятельству, учитывая собственное местонахождение и все те трудности, что связаны с дорогой в наш магазин. А для профессионально занимающегося торговлей человека вопрос добычи указанных объектов не является неразрешимой задачей. Медикаменты, которые вы запросили, лечат слишком страшную болезнь. Мы не заинтересованы в спекуляциях ушлых торгашей на чьем-либо горе. Если кто-то желает приобрести их на продажу, то ценник будет именно таким. Но есть и другой вариант. Вы можете привести этого человека сюда – Он вколит препарат непосредственно здесь, и в этом случае цена будет много ниже. Ваших средств будет достаточно». «Но если человек не может сюда дойти», – нахмурилась она, – «если болезнь ему не позволяет». «Мы производим весьма ограниченное количество препаратов», – бесстрастно изрёк водяной. «Их в любом случае не хватит и на десятую часть нуждающихся». Хотя мы делаем все, чтобы увеличить производство. Либо человек берет для себя и получает препарат лично, либо он покупает с целью перепродажи и платит уже указанную мной цену. На этом обсуждение закончено. А как же доверие, грустно улыбнулась Татьяна. Простое человеческое доверие. Вдруг люди отчаянно нуждаются в помощи, и кроме ваших препаратов другой надежды у них нет. Уважаемая Татьяна, Водяной был спокоен и непоколебим, словно гранитная статуя. «Мы с вами находимся в ареале. Скажите, многим людям ареала вы просто по-человечески доверяете?» «Некоторым доверяю», – скинулась она. «Вот и мы точно так же доверяем только некоторым», – с холодной вежливостью парировал Водяной. «И вы в круг этих людей не входите». «Я вижу вас впервые, и потому вы ознакомлены с ценами для людей, либо не заслуживших, либо не заслуживающих доверия. Вас интересует что-нибудь еще, или это все, о чем вы хотели узнать?» «Да, если можно», — Татьяна скрыла досаду. Не стоило устраивать спор, с ее стороны это выглядело глупо. Приперлась, неизвестно откуда, какая-то девица и начала омничать. Тем более, что Водяной кругом и полностью прав, и это было самое обидное. Э, «Если этот больной стоял бы здесь, во сколько обойдется ему препарат?» «Имеющихся у вас средств достаточно», – повторил Водяной. «Это не полная цена за излечение от рака, но раз уж больной сюда пришел, мы не можем отказать ему в помощи при наличии лекарства. Если хотите, я могу дать вам наш прайс-лист». Там все изложено. Или у вас есть еще вопросы?» «Есть». Она мгновение помедлила. «Я профессиональная гимнастка. Была раньше, я хотела сказать». Ее голос дрогнул, но девушка взяла себя в руки и продолжила. «У меня тяжелая травма позвоночника с неврологическими осложнениями. Мне даже ходить больно». В Москве я проходила лечение, потом реабилитационный курс полтора года по врачам и больницам. Так случилось, что здесь у меня произошел рецидив травмы, и состояние ухудшается. У меня нет ни рентгеновских снимков, ни других серьезных медицинских анализов, и сделать их я не могу. В сателлит... мне путь закрыт. «Вы... вы можете мне чем-нибудь помочь?» Мне лично, я не лгу, это правда для себя. Можем, неожиданно легко согласился Водяной. У нас есть отличный препарат, способствующий резкому увеличению регенеративных процессов. Отличный зарекомендовал себя при лечении травм, связанных с переломами или хирургическим вмешательством. К нему рекомендую добавить еще один, для восстановления рецепторики и поврежденных нервных волокон. Оба препарата имеют омолаживающее действие. Впрочем, вам это вряд ли требуется. «И сколько это будет стоить?» – спросила Татьяна. «Я заберу у вас шестое чувство», – ответил Водяной. «Осколки останутся вам, если вы не заинтересуетесь чем-либо еще». «Я бы хотела посоветоваться со своими спутниками. Это возможно?» – поинтересовалась она. «Пожалуйста», — разрешил Водяной, «в вашем распоряжении есть еще полчаса».